глава 39. Уже не в первый раз за утро Александр вздохнул и откинулся на спинку стула. Лиза сердито зыркнула на него покрасневшими глазами. Наклонившись вперёд, она дёрнула его за руку. «Александр, сколько можно повторять? Вы не уйдёте, пока не расскажете мне всё, что произошло. лейшафран какое-то время будет не до этого, так что информацию, кроме как от вас, мне получить неоткуда». Рано утром разъярённая девушка, ворвавшись в больницу, приказала ему никуда не уходить. Ни домой, ни даже попить чего-нибудь согревающего. Они сидели с ней на страшно неудобных стульях в коридоре, провонявшем дезинфицирующими средствами, а за окном брежил рассвет. Александр уже жалел, что позвонил ей. «Что ещё вы хотите узнать?» — вздохнул он. «Насколько серьёзно ранен шафран?» Александр сжал губы. Она поправится. Несколько царапин и синяков. И Ли сказал, что у неё сотрясение мозга. Ничего серьёзного. Но как так вышло, что Ли получил пулю? Кроме того, что он ранен, вы ничего не объяснили толком. Вероятно, тоже ничего серьёзного. Иначе ему оказали бы помощь до того, как вы все вместе вернулись в Лондон. Меня не было там, когда это случилось. Вскочив на ноги, Элизабет упёрла руки в боки. «Александр». «Мне всё это надоело. Я знаю, что вы устали, знаю, что вы недолюбливаете Ли. Я всё это понимаю, но ещё я знаю, что шафран вам не безразлично. Насколько я могу судить, если бы не Ли, она так и осталась бы в том доме с Эдвардсом и Амелией Грэшем. И, возможно, с кровавым букетом ядовитых цветов, и бог знает, с чем ещё». Её голос дрожал, но остановился всё громче. «И вы должны быть благодарны Ли за то, что он принял пулю вместо шафран». Он слишком устал, чтобы пытаться утихомирить негодование Элизабет. К тому же она была права. Ли принял пулю, которая легко могла оборваться жизнь Шафран или другого человека. «Вы правы», — Элизабет икнула. «Конечно права». Она снова опустилась на стул и сложила руки на груди. «А теперь расскажите мне остальное». Не обращая внимания на слепающиеся от усталости глаза, Александр кивнул и продолжил с того, на чём остановился Затем Симпсон нашёл местного констебля, и они конвоировали Эдвардса с Амелией в ближайшую больницу. А потом Симпсон привёз нас обратно. «Шафран с Ли госпитализировали, а я позвонил вам». Симпсон сказал, что сообщил инспектору, и тот позже придёт взять у них показания. Элизабет довольно кивнула и дала ему, наконец, посидеть немного в блаженном молчании. Через некоторое время пришла медсестра, чтобы проводить её к шафран. «Элизабет». Исчезла в коридоре, даже не посмотрев на него. Не в силах больше держать глаза открытыми, Александр уперся головой на стену. Кто-то осторожно тронул его за плечо. «Мистер Эштон!» Александр вздрогнул. Перед ним стоял инспектор Грин, пристально глядя на него своими карими глазами. Александр прищурился от солнечного света, уже залившего холл. «Инспектор Грин, ждёте, чтобы узнать состояние здоровья остальных?» — спросил инспектор Грин, как всегда серьёзный и с мрачным выражением лица. «Не совсем», — Александр размял затёкшую шею. «Мисс Хейл настояла, чтобы я остался и рассказал ей о том, что произошло. Сейчас она пошла увидеться с мисс Эверли». Инспектор кивнул. «Я тоже иду туда. Раз уж вы здесь, почему бы вам не дать мне свои показания, чтобы я больше не задерживал вас?» Александр рассказал ему всё, что смог вспомнить. Когда он закончил, инспектор внимательно посмотрел на него. «Симпсон сказал, что вы усмирили Эдвардса перед тем, как у него случился припадок. Он упомянул револьвер». Александр ничего не ответил на осторожный вопрос инспектора. Костяшки его сцепленных перед собой пальцев побелели. Он не нашёлся, что сказать и не знал, что Симпсон с Лирой рассказали о том, как он из-за оружия в руке едва не тронулся рассудком. «Это, конечно, не мое дело», — инспектор Грин устало вздохнул. «Но так бывает, и многие, вернувшиеся с войны, рано или поздно сталкиваются с тем же самым». Александр удивлённо смотрел на него снизу вверх. «В инспекторе Грине не было того надрыва, который присущ был таким людям, как Александр, после возвращения с фронта, впавших в депрессию. Вы тоже инспектор?» Твердый взгляд инспектора не дрогнул. «Каждый раз, когда я достаю оружие, оно возвращает меня обратно на фронт. К счастью, это не так часто случается». Никакое любопытство или благодарность не заставили бы его расспрашивать о службе инспектора. Сидя в этом светлом холле, Александр внезапно почувствовал растерянность, которая возникает, когда в мирное время захлёстывают воспоминания о войне. Он долгое время пытался не вспоминать свою службу в армии, вместо этого с головой уходя в изучение мельчайших форм жизни. Человеческая жестокость и боль вновь обнажили кровоточащие раны в его душе. Если они постоянно будут напоминать о себе, сможет ли он исцелиться? Как это отразится на его отношениях с Шафран, он не знал точно. Александр поднялся и протянул инспектору для рукопожатия свою покрытую шрамами руку, а потом ушёл. Холодный ветер с дождём, укрывающий блестящими листьями тротуары, обычно наводил на шафран тоску. Толчая в переполненном промозглом автобусе могла бы раздражать до крайности, как и скрип мокрой плитки северного крыла под ногами. Но каждый шаг, сделанный утром этого понедельника, напоминал ей о том, что дискомфорт не имеет значения по сравнению с тем фактом, что она выжила. Если бы всё обернулось немного по-другому, Она могла бы уже никогда не сожалеть, что её чулки забрызганы грязной дождевой водой. Кабинет оказался открыт, и, толкнув дверь, она обнаружила внутри жуткий беспорядок. Только две вещи спасли Ли, сортирующего на полу стопки бумаги, от выволочки, которую она хотела ему устроить. Во-первых, он поймал пулю, спасая её, а во-вторых, он включил радиатор на полную мощность, и в комнате разлилось. Блаженное тепло. Она скинула промокшее пальто и шляпу, пока Ли ухмылялся, глядя на неё. «Как я погляжу, жива-здорова?» «Более-менее», — ровно ответила она. голова ещё побаливала, но после нескольких дней гиперопеки Элизабет работа только принесёт облегчение. Ли наблюдал за тем, как она садится за стол. «Чувствую себя круглым дураком из-за того, что не увидел связи между убийствами и униформой горничной в шкафу Амелии. Я подумал, что она собралась устроиться на новую работу». «Меня бы впечатлило, если бы ты догадался, что она переодевается в униформу, чтобы проникнуть в дома жертв. Это было ужасно изобретательно». Шафран вздохнула, желая сменить тему разговора. «Или просто ужасно». Вся её история ужасна. Полагаю, она надеялась убедить Эдвардса, что это он убил всех этих женщин. Подкинуть его визитку в дом Берди, чтобы подозрения пали на него — мастерский ход. Вот только прислуга её всё же узнала». Видимо, сержант Симпсон накануне позвонил ему, сообщив срочные новости. Инспектор Грин сфотографировал Эдвардса и Амелию. Другие горничные и служанки опознали только Амелию. После обыска в доме Эдвардса и допроса его прислуги, инспектор Грин выяснил, что за день до убийства миссис Келлер Амелия уговорила Эдвардса посетить его антикварную коллекцию, чтобы собрать цветы для букета. После убийства Берди Амелия собрала цветы и подкинула их на место преступления, а, очевидно, запоздало решив подставить Эдвардса. Она взяла его машину и сама поехала за город собирать цветы для букета, который предназначался ей самой. Этим объясняется плачевное состояние цветов, которые, как она утверждала, ей прислали. Она спешила и не нашла чёрной бархатной ленты, которой были перевязаны остальные букеты. Учитывая вскрывшиеся факты о виновности Амелии, а также то, что она имела доступ к больничным препаратам и знала, как ими пользоваться, назначили повторные вскрытие Симпсон обмолвился о подозрениях инспектора Грина, что барбитураты, обнаруженные в крови жертв, ввела Амелия, а следы от уколов при первом вскрытии могли легко не заметить. Этот способ гарантировал, что хрупкая молодая женщина сможет без труда расправиться со своими жертвами — При этом никто из домочадцев не услышит никаких подозрительных звуков. Амелия Грэшем ни в чём не призналась. По словам Симпсона, придя в себя в больнице она изображала из себя жертву. И, без сомнения, планировала и дальше прятаться у всех на виду. Но тщательно сплетённая паутина лжи уже начала рассыпаться. Сложись всё иначе, и Шафран вполне могла бы поверить в виновность Эдвардса. Она надеялась, что назначенное лечение... «Поможет ему оправиться от вреда, который нанесла Амелия его здоровью и рассудку». На мгновение между ними повисло молчание, и Шафран почувствовала тепло от внимательного взгляда Ли. Чтобы отвлечь его, она кивнула на стопки бумаг вокруг его стола. «Я смотрю, ты решил, несмотря на своё ранение, не отлынивать от работы?» «Отлынивать от работы», — ухмыльнувшись, повторил Ли. «Отлынивать не получится. Вообще-то мне предложили ещё больше поработать. И тебе тоже». Поморщившись, он поднялся и принёс ей конверт. «Взгляни-ка». Письмо было адресовано доктору Эстеру. Она вопросительно приподняла бровь. «Он сказал, чтобы я показал это тебе». лида ковыляла до дивана и присела, сдвинув в сторону пачку бумаг. «Мы почти закончили нашу работу, так что мне пора убираться из северного крыла. Но, быть может, не только мне». Шафран открыла конверт. При виде заглавия и подписи у неё перехватило дыхание. «Это же...» Она облизнула губы. «Это из Комитета обороны Империи». «Так и есть». Она пропустила короткое формальное приветствие и пробежалась взглядом до конца страницы, пока не увидела то, что имело к ней отношение. Несколько слов про их исследование, высокая оценка, а затем условия их сотрудничества. Она застыла, и глава пошла кругом. «Ну, что скажешь?» — воодушевлённый вопрос Ли вернул её к действительности. «Я... я даже не знаю, что сказать». «Не знаешь, что сказать? Боже, Эверли, это же потрясающее предложение, разве нет? Работать на комитет». «Комитет обороны. Военный комитет», — подчеркнул Шафран. Его восторг вызывал в ней злость. «Люди, которые отправили полстраны на жестокую мучительную смерть». Ли обескураженно поморгал. Что ж, полагаю, если так поставить вопрос, то эта перспектива немного теряет свою привлекательность. Но подумай, Эверли. Это же работа на правительство. Гарантированное место, жалование. Не надо беспокоиться, оставят ли в штате университета и получишь ли учёную степень. Вполне возможно, нас отправят работать на одну из тех маленьких исследовательских станций. Шафран посмотрела на его стол. Половина бумаг уже была разобрана и упакована. Ты бы этого хотел? Он рассмеялся. «Честно говоря, меня не очень-то привлекает жизнь в центре страны, где не встретишь никого более интересного, кучки учёных, но зато легко можно получить острые ощущения, так?» «Нет, не так». Она хмуро посмотрела на письмо и засунула его обратно в конверт. «Нет, острые ощущения тут ни при чём». Она отдала ему письмо и вернулась к столу. «Ну, разумеется», — проворчала Ли себе под нос. Проигнорировав его, она хотела чем-нибудь себя отвлечь, но перед глазами стояло лишь лицо матери. Бескровная маска ужаса, когда они узнали, что на отца вместе с его подразделением распылили газ и похоронка, пришедшая через сутки. Мать была убита горем. Несколько недель только и делала, что сидела и плакала у окна. Она потеряла мужа, а шафран — отца. И всё из-за людей, которые работают в этих исследовательских станциях и правительственных комитетах. «Так ты собираешься там работать? Собираешься отдать им наши исследования Разве ты не знаешь, для чего они их будут использовать?» лина охмурился. «Они и так принадлежат им Эверли. Исследование изначально было их». Внезапно ей стало нечем дышать. «Что?» Эстер сказала мне об этом, когда передавал письмо. «Факультет ботаники получил этот заказ, и мы его выполнили». Он внимательно посмотрел на неё. «Я думал, ты знаешь, а как иначе всё это можно было организовать? Газеты в нескольких графствах, сотрудничество с больницами, немедленная связь с университетом. Кто ещё мог скоординировать такой процесс?» Она зажала рот ладонью, чтобы не закричать от разочарования. «Когда ей удалось взять себя в руки, — Шафран произнесла как можно хладнокровнее, — «Ты хочешь сказать, что наши исследования, в котором задокументированы ядовитые растения, места произрастания и их действенность, передали комитету, который разрабатывает планы войны? Как ты думаешь ли, что они сделают с этой информацией?» Линя ответил, только выгнал бровь. «Что, по-твоему, они делают?» От приступа тошноты у неё перехватило горло. «Я не могу. Не могу поверить, что ты добровольно на это согласился. Я думала, ты хочешь помогать людям». Таким, как твой брат, а не помогать правительству совершать массовые убийства. Щеки Ли порозовели, и он вскочил на ноги, тут же зашипев от боли. Это несправедливо. Никто не говорил, что они станут использовать нашу работу для чего-то подобного. Я не хочу иметь к этому никакого отношения. Решение пришло неожиданно. Я попрошу Эстера убрать моё имя из статьи. «Ты не можешь так поступить. Месяцы работы. Возможность публиковаться задолго до того, как получишь степень магистра. Мне всё равно. Я не хочу быть к этому причастна, и...» Ли смотрела на неё своими зелёными глазами, и она не могла произнести это вслух. Осознание медленно затуманивало его взгляд незнакомыми эмоциями. «Ты не хочешь и со мной иметь ничего общего», — ровным голосом сказал он. Она не ответила. Портить отношения с линей хотелось, ведь они столько пережили вместе, но она не могла согласиться на это предложение, не могла так поступить ни с собой, ни с памятью об отце. Ни за что она не станет причастна к тем жутким изобретениям, что убили его, и у неё не может быть общего будущего. Ни дружбы, ни чего-то большего с тем, кто готов работать над их созданием. Ей необходимо поговорить со Эстером, пока не сдали нервы. Шафран вышла из кабинета и, закрывая за собой дверь, задумалась, застанет ли ещё Ли по возвращении. От этой мысли сердце сжалось от ужаса, хоть она и надеялась, что он уйдёт. Развернувшись, она снова открыла дверь и подошла к Ли. Тот сидел за столом, хмуро глядя на стопки бумаг, и удивлённо ахнул, когда она наклонилась над ним. Скорее решительно, чем нежно, она впилась поцелуем в его губы. Шафран сказала дрогнувшим голосом. «Это за то, что спас мне жизнь». И она оставила на его губах ещё один поцелуй. Долгий, нежный. А это за то, что принял пулю за меня. Спасибо. Ли какое-то время пристально смотрела на неё, и что-то похожее на грусть появилось в зелёной глубине его глаз. «Для тебя всё, что угодно, напарница». С робкой улыбкой она отвернулась и отправилась на поиски Эстера. Пышная зелень и густой влажный воздух стали бальзамом для её израненного сердца. Зарывшись пальцами в землю, вдыхая сладковатый аромат цветущей декоративной фасоли, Шафран на мгновение забыла о разрыве отношений с Ли, так же, как и о странном предложении, которое сделал ей Эстер, когда она пришла потребовать вычеркнуть её имя из списка авторов исследования. Она провела час, бездумно копаясь в теплице, присаживая маленькие кустики «Зизифус мистол». Зизифус или китайский финик. Перевод с латинского. Эту работу с радостью перепоручил ей мистер Уинтерс, смотритель оранжереи. Заслышав чьи-то шаги, Шафран подняла голову и посмотрела на возмутителя её спокойствия, вынырнувшего из зарослей слева от неё. Едва не застонала, когда увидела перед собой Александра. Он был в ярости. Он подошёл к ней походкой хищника, нацелившегося на свою жертву, Его уши и кончик носа прозавели от холода. Ничего удивительного, ведь на нём не было пиджака, только жилет и рубашка, рукава которой были закатаны. Подойдя к её рабочему месту, Александр без всяких предисловий выпалил. «Вы едете в Париж с Ли?» Её неприятно удивило, что он так быстро узнал о том, что доктор Эстер предложил ей поехать на конференцию. Он считал, что эта поездка поможет ей обдумать приглашение в комитет. Шафран решила, что это прекрасная возможность подумать о том, как она видит своё будущее на факультете. «Нет». Александр долго сверлил её взглядом, но всё же его плечи немного расслабились. «Хорошо». Шафран немного подождала, не скажет ли он ещё что-нибудь, а затем вернулась к колючим саженцам. «Вы ещё не слышали о том, что выяснил инспектор Грин об Амели и Грэшем? Мне всё равно». Отрезал он. Грубость в его голосе заставила её снова поднять голову и посмотреть на него. Он стоял теперь через стол от неё, и от напряжённого взгляда его тёмных глаз у неё пересохло во рту. «Мне всё равно», — повторил он уже тише. «Я рад, что вы с этим покончили. И покончили с Ли». Заметив, как её губы приоткрылись от удивления, он пояснил. ваши исследования свернули. Он забрал свои вещи из вашего кабинета. По крайней мере, такие сплетни ходят вокруг». Если бы у неё не щемило так сердце, она могла бы умилиться робости, прозвучавшей в его голосе. «Эштон, разве вы из тех, кто верит сплетням?» Его губы тронула лёгкая полуулыбка. «Разрешите пригласить вас на ужин? Думаю, вы не откажетесь послушать историю о том, как я добыл ваши образцы». «Предложение весьма заманчивое, однако не думаю, что это хорошая идея». С сожалением покачала она головой. «Александр, я уже всё решила. Недавно я...» «Сделала определённый выбор, касающийся моей жизни, моего будущего. Я не могу». Шафран выдохнула, подыскивая подходящие слова. «Я должна отстаивать то, что считаю правильным, а вы...» Её голос дрогнул. Шафран нерешительно помолчала, обрывая ещё один бутон, который теперь уже никогда не распустится. «Похоже, вы не можете смириться с тем, что я помогаю полиции, а для меня это очень важно». Александр, не сводя с неё глаз, судорожно сглотнул. «Понимаю. Я надеюсь, что мы останемся друзьями», — мягко сказала она, — «и всё же я с удовольствием послушала бы о вашей экспедиции». Он посмотрел на неё долгим взглядом и положил ладони на столешницу. Шафран прикусила губу, чтобы не улыбнуться, когда он тут же убрал руки и отряхнул их от земли. «Я был бы счастлив рассказать вам о ней». «Прекрасно, но только не в ближайшее время. Через пару дней я уезжаю в Париж». Он оторопело дёрнулся. «Но вы сказали, что не поедете в Париж?» «Я не поеду с Ли». Её позабавил его хмурый вид. «Вы едете одна?» «Нет». Она широко улыбнулась ему. «Увидимся после моего возвращения». Ещё несколько секунд он молча наблюдал за ней, а потом сказал «Счастливого пути». Александр исчез среди густой листвы, а Шафран смогла подождать лишь мгновение, а потом сняла фартук с перчатками и надела пальто и шляпку. Она хотела дождаться вечера, но не стерпела. Её подгоняло радостное предвкушение, и Шафран, не жалея, заплатила полную стоимость за поездку в Кэбби до Сент-Джеймса, где располагался кабинет одного из министров. Ей не терпелось полюбоваться на выражение лица Элизабет, когда она скажет подруге, что везёт её в Париж.